Глава одиннадцатая. На улице светлело. Прохладный по утреннему времени воздух шевелил тюль на открытом окне. Постановая и поскуливая, сползла с кровати. «Вчера я была полна решимости, но сегодня желание тренироваться улетучилось. Ну, Заяц, чтоб тебя волки так погоняли! Знала же, что болеть все будет! Может, ну его, позвонить Василию и перенести на завтра?» Мол, плохо себя чувствую или настроение совсем нет из-за девочек. Усердно придумывала я причины не ходить на тренировку, заплетая туго косу. Сама же себя потом изведу. Хмыкнула, надевая спортивные штаны. Завтра никогда не наступает. Решила, значит, иду. Застегнув молнию на Олимпике, тихонечко вышла из комнаты. Прислушалась. В квартире стояла тишина. Экономка еще спала. Стараясь не шуметь, надела кроссовки и выскользнула за дверь. Морщась от болезненных ощущений в мышцах, кое-как спустилась по лестнице. Выйдя из подъезда, зябко поежилась и огляделась. Во дворе, кроме Василия, не души. Ну, конечно, нормальные люди в такое время отдыхают. Только у меня зуд в одном месте. Над собой издеваюсь, и слуге спать не даю. Может, отпустить его и баиньки?» Тяжело вздохнув, все же побрела к ожидающему у машины мужчине. «Доброе утро, госпожа», — Понимающе усмехнувшись, поприветствовал Василий. Предусмотрительно открыв пассажирскую дверцу, он замер в ожидании. «Не такое оно и доброе», — пробормотала, забираясь в салон. Урча двигателем, Автомобиль выехал на пустынную дорогу. Скоро на городских улицах начнется интенсивное движение, но пока жители еще не жились в теплых постелях. Обреченно взглянув на многоэтажные дома, заметила, как мало светящихся окон. Мечтая о мягком одеяльце и подушке, с тоской подумала о том, что меня сейчас будут гонять. Сама напросилась, теперь терпи. В очередной раз напомнила себе, печально вздохнув и посмотрела на спокойное лицо Василия. Положив сильные руки на руль, мужчина уверенно ехал по хорошо известному мне маршруту. «Это же дорога в школу?» — спросила с легким удивлением. «Да». Тут же отозвался слуга и спустя пару мгновений добавил. «Недалеко от Эвереста есть хорошее местечко». «Уф, сейчас только по лесу и бегать». «Вон, Василий какой здоровенный, а мне потом еще в школу. Зачем выпросила эту боевку?» Опять мысленно захныкала, вновь и отвернувшись к окну. Естественно, я находилась в неведении о плане тренировок. Да и о самом Василии мало что всплывало в памяти. Опытный воин, есть семья, сын немного старше меня. Вот, собственно, и все. Одно бесспорно... С ним рядом я ощущала, что нахожусь под защитой. Это я приняла безоговорочно, но хотелось не просто чувствовать, но знать. Мужчина молчалив, а я постоянно занята своими мыслями и проблемами. Почему бы не поговорить по душам сейчас? Я хотела спросить, перевела взгляд на слугу. Какой у тебя уровень подготовки? Владею всеми видами холодного и огнестрельного оружия. Рукопашный и магический бой. Участвовал в военных операциях. Ранг, мастер. Техники, земля, огонь, воздух. Спокойно сообщил мужчина. Мельком глянув на меня, Василий плавно сбросил скорость. Свернув с асфальта в парковую зону, автомобиль поехал по колее вдоль густорастущих деревьев. «Ого!» — восхитилась я. «Мой слуга!» Мастер с тремя видами техник. Но подобное умение ведь просто так не дается. Тогда почему он находился не с господином, а вылавливал девочку из-под кровати? Почему не ушел, когда понял, что госпожа с детьми в относительной безопасности? Кем он вообще был у боярина Изотова? Копаясь в памяти девушки, я постоянно натыкалась на тот день, когда он ее спас. Это было самое яркое и болезненное воспоминание. Поступок мужчины, безусловно, заслуживал уважения, но знать ответы я должна. «Василий, ты теперь мой слуга. Какие поручения давал тебе отец? Я искренне благодарна за спасение, но почему в тот день ты был с нами, а не с ним?» Негромко спросила, не отводя от слуги взгляда. Не отвечая, Василий подъехал к небольшому пруду. Остановившись чуть поодаль от воды, заглушил двигатель и, повернув голову, пристально посмотрел мне в глаза. «Приказы не обсуждаются», — твердо ответил мужчина. «Господин посчитал, что лучший воин должен обеспечивать безопасность бояриней и детей. Поэтому я был с вами, а не с ним. Он вас любил больше жизни». Взор слуги наполнился грустью. Немного помолчав, Василий добавил с ледяным спокойствием. «Вы спросили о поручениях господина?» «Отвечу». «Остранение объектов, разведка, боевые операции». «Я действительно опытный воин, госпожа». Закончил Василий, неотрывно смотря мне в глаза. Его взгляд больше не был привычно добродушным, теплоту сменила жесткость и сила. Я видела прежде такое у боевых офицеров. Мой слуга не просто физически развитый мужчина, владеющий магическими техниками. Он профессиональный воин и не раз отнимал жизни. Однако назвать Василия убийцей у меня язык никогда не повернется. Я по собственной воле поклялся служить роду Изотовых. Так было, есть и будет. За вас без раздумий отдам жизнь, госпожа. Улыбка чуть осветила мужественное лицо. Пойдемте, пора заниматься. Не говоря ни слова, я вышла из машины. Повернувшись к слуге, посмотрела на него, ожидая распоряжений, внутренне собравшись и приготовившись к интенсивной тренировке. Все, что придумывает для меня Василий, пойдет на пользу, а не во вред. В этом я теперь была совершенно уверена. Вполне вероятно, растяжка будет выдуманная. Пришла к выводу, наблюдая за тем, как мужчина расстилает на мягкой травке «Спортивный коврик». Глянув на меня, слуга усмехнулся и сказал ложитесь госпожа». поглядывая на него, улеглась на спину и искрестила на груди руки. Но время шло, а никаких распоряжений не поступало. Присев со мной рядом на траву, Василий смотрел на воду и молчал. Шелестело листва в кронах деревьев, вкусно пахло травой и цветами, В пруду слышались лёгкие всплески. Рыбка играется. Не знаю, что делать, я потихоньку теряла весь боевой настрой. Закрыв глаза, снова почувствовала, как сильно гудят мышцы. С каждым мгновением всё больше не хотелось ничего делать. «Заставить себя выполнять упражнения будет непросто», промелькнула лениво тревожная мысль и тут же упорхнула. Помимо воли я лужицей растеклась по коврику, Ещё немного — и усну. По вашим каналам струится эфир. Сквозь полудрёма услышал размеренный голос Василия. Не открывая глаз, почувствуйте его. Не напрягайтесь, не сопротивляйтесь. Просто ощутите. Он так же, как и ваша кровь, омывает сердце и проникает в каждую клеточку. Не размыкая тяжёлых век, я постаралась ощутить эфир в теле, Буквально через несколько мгновений с удивлением поняла, что действительно его чувствую. Эта энергия не была теплой, скорее чуть прохладной, словно вторая кровь. Эфир заполнял каждый мой орган. Я же могу не только почувствовать, но и посмотреть. Внезапно озарило меня. Затаив дыхание попыталась заглянуть внутрь себя. Осознав, насколько это легко получилось. От восторга позабыла, как дышать. То, что я видела, было просто фантастическим зрелищем. Золотистые крупинки, повторяя контуры моей кровеносной системы, бежали по бесцветным трубочкам энергетических каналов. Рядом с артериями каналы расширялись и походили на толстые яркие жгуты. Возле вен немного истончались, и свет эфира становился чуть слабее. а подли капилляров каналы превращались в тонкие ниточки. Налюбовавшись, едва заметно вздохнула. Конечно, я больше не видела каналов, но зато теперь не просто чувствовала эфир в себе. Расположение энергетических потоков в собственном теле накрепко отложилось в памяти. «А сейчас сконцентрируйтесь на эфире в ногах». Убаюкивающим голосом сказал слуга, Мысленно направьте его в те участки, где ощущаете болезненность. Начинайте со ступней. После поднимайтесь выше. Проработайте болезненные точки в голенях, бедрах. Затем займитесь прессом, руками, спиной. Позвольте эфиру беспрепятственно проникать в те места, что беспокоят вас, послушно следуя указаниям Василия, С изумлением поняла, что неприятные ощущения в ступнях ушли практически мгновенно. Помня расположение каналов, я с усердием хомяка, запихивающего за щеку семечки, наполняла эфир прямо в нужное место. Не знаю, сколько ушло времени, но я пробежалась по всему телу вплоть до головы, последним направила эфир в глаза. Зачем, непонятно, ведь они не болели. Скорее так. Для профилактики, чувствуя невероятную лёгкость во всём теле, открыла веки и посмотрела на небо. Где-то, далеко-далеко в вышине, парила орёл. Именно он, а не другая птица. Я чётко видела загнутый клюв, янтарные глаза с чёрным зрачком, маховые перья на могучих крыльях. Ашалев от неожиданности поморгала, Повернув голову на бок, посмотрела на Василия. Острота зрения пропала, и оно стало прежним. И, слава богу, вглядываясь в щетину на скулах мужчины, тихонько порадовалась. Направив эфир в глаза, я каким-то чудесным образом изменила зрение. Разглядывать орла в небе было интересно, но видеть на постоянной основе всё как под микроскопом не хотелось. «Быстро справились», — одобрительно кивнул Василий. «Удивлен. Методику восстановления редко, кто за такое короткое время постигает. Встаём. Пружинисто вскочив на ноги, он протянул руку. Чуть опершись, а сильную ладонь с легкостью поднялась. Нигде ничего не болело и не тревожило. «Казалось, я готова лазить по горам и переплывать моря». «Как вы себя накачали-то?» — усмехнулся мужчина. «Вреда не будет. Но постарайтесь так не делать. Устранили боль в мышце? На этом все. Ваше тело еще физически не готово воспринимать большие дозы эфира. Поэтому надо все делать с умом и постепенно. Чем лучше физическая подготовка, тем больше эфира можно сконцентрировать на одном участке». Это основа для техник магического боя. Ее вы должны знать. Воин способен увеличивать остроту зрения и слуха. Внимательно глядя на меня, сообщил Василий. Чуть закусив губу, вздохнула. Было очевидно, что мой маленький профилактический эксперимент не остался незамеченным. Но ненадолго огорошил мужчина. Время увеличения способностей зависит от общего состояния организма. «Если вы ослаблены или сильно устали, легко лишиться и зрения, и слуха». Энергично кивая, я слушала очень внимательно. Возможности эфир давал уникальные, но, похоже, в одночасье мог и угробить. У меня-то опять родилась идея, и лучше уж сразу спросить, чтобы беды потом не было. «Скажи», — на мгновение но продолжила, — «Допустим, я бегу или ползу. А можно направлять эфир в ноги или руки, не останавливаясь?» «Да», — улыбнулся мужчина. «Только строго дозировано. Болевая точка — и всё. Накачивать эфиром нетренированное тело во время физических упражнений на постоянной основе нельзя. Произойдёт разрыв мышечных волокон», — хладнокровно сообщил Василий. Поёжившись от картинки, что мгновенно нарисовала воображение, отрицательно замотала головой. «Не буду», — добавила для пущей убедительности и честно призналась. «С физкультурой проблемы. Почти все одноклассники в отличной форме, а я тяжело вздохнула и поморщилась». «Большинство ваших одноклассников превосходно владеют этой техникой», — широко улыбнулся Василий. Про девушек не скажу, но юноши-дворяне вне всякого сомнения. Это самое первое, чему учат будущих воинов. Видя искреннее изумление на моем лице, слуга беззвучно рассмеялся. Прищурившись, посмотрел пару мгновений, а затем деловито поинтересовался. «Сколько раз у вас физкультура?» «Со следующей недели три урока по два часа». «Хорошо», — протянул мужчина, и задумчиво потер подбородок. Судя по вашему состоянию, педагог вы Эвересте что надо. Физической подготовки и школьной пока достаточно. Займусь с вами основами боевых техник. Будете день с педагогом работать, а следующий — со мной. Пойдемте, госпожа. Но сегодня все. Ошарашил меня Василий. Как это? Удивленно нахмурилась. Мы же занимались всего ничего. «Может, еще что-то покажешь? У меня усталости вовсе нет». «Прошло уже четыре часа, госпожа», — спокойно сообщил Василий и продемонстрировал наручные часы. «Не заметила?» — удивленно хмыкнула я. «Правда твоя. Пора возвращаться». Открыв дверь квартиры ключом, сразу же встретилась в коридоре с Надеждой. Не задавая вопросов, та смотрела встревоженно. «Еще бы». Я никогда раньше тайком не убегала по утрам. Не обнаружив меня в комнате, заботливая женщина начала волноваться за молодую хозяйку. «Доброе утро, госпожа», — негромко произнесла экономка, поспешно осматривая меня с ног до головы. «Доброе», — широко улыбнулась, стягивая кроссовки. «Я целая и невредима. Тренировалась с Василием. Все просто чудно». Облегченно вздохнув, Надежда прищурилась, а затем безапелляционно заявила. «Вам непременно надо плотно покушать», — помолчав, добавила. «Как раз поделюсь новостями. Вчера не до этого было». Чуть смущенно улыбнулась она и пошла в сторону кухни. Проводив Надежду удивленным взглядом, неторопливо прошла в свою комнату. Взяв в охапку чистые вещи, отправилась в ванную. Экономка сказала верно, Мне и вправду вчера было не до общения с ней. Интересно, что за новости? Надеюсь, хорошие. Тревожных событий мне хватает. Включив воду, я с поразительной лёгкостью отбросила прочь все грустные мысли. Каждая клеточка во мне как будто пела. Было настолько хорошо, что даже чуть-чуть хотелось летать. Впервые с момента вселения в тело я не ощущала себя чужеродным элементом. Эта тренировка дала мне гораздо больше, чем я предполагала. Почему так произошло, думать не хотелось. Волшебство не иначе. Счастливо улыбнувшись, подставила лицо под упругие струи воды. Приняв душ, направилась к себе в комнату. Напевая под нос незатейливую мелодию, привела волосы в порядок и, надев школьную форму, пришла на кухню, За несколько минут, расправившись с плотным то ли завтраком, то ли обедом, с наслаждением откинулась на спинку стула. Накормила меня экономка знатно. Убрав пустые тарелки, Надежда встала возле стола и сказала. «Как вы распорядились?» Я посмотрела сдающееся жилье. «Много всякого. Часто деньги требуют громадные. А квартиры до да дома? Приличным людям их смотреть не стоит». Не то, что в них жить. Она неодобрительно поморщилась. Но, думаю, я нашла то, что нужно. Экономка говорила негромко, но в её голосе звучало торжество. Недалеко от вашей школы. Дом в хорошем, тихом районе. 400 квадратов, два этажа. Ещё есть третий, подземный, с гаражом и спортзалом. Отличный ремонт, качественная мебель, библиотека, Большая кухня и отдельная столовая. Гостиная, четыре спальни. На территории жилье для прислуги. Сосредоточенно описывала достоинства дома Надежда. Там даже есть славный фруктовый сад с беседкой. Цена просто сказочно низкая. Не выше стоимости этой квартиры. Надеюсь, дом вам понравится. А почему цена такая? Тотчас подозрительно поинтересовалась я. Ох. — воскликнула экономка и взволнованно всплеснула руками. «Хозяева, дворяне Кутеповы, купили дом для единственной дочери, сделали ремонт, обставили все, как полагается, а дочь-то влюбилась в иностранца, уехала жить за границу. Дом стоит пустой. Вот они и решили его сдать дворянам. Вчера только выставили объявление». «Я договорилась, что вы приедете сегодня посмотреть». Немного нервничая из-за самовольства, она нерешительно взглянула на меня. «Жалко будет, если другие заберут. Дом-то больно хороший и еще и недорогой», — добавила тихо. «Договорились», — улыбнулась я. «Посмотрю сегодня твой чудо-дом со сказочно низкой ценой. Дай адрес Василию, после школы съездим». Быстро кивнув. Надежда привычно потеребила кухонное полотенце. На сей раз оно было в мелкий розовый цветочек. Взглянув на часы, и не сдержала тяжелого вздоха. Время неумолимо шло. К заместителю директора по воспитательной работе идти не хотелось, но выбора не было. Что там натворили девочки, по телефону Валентина Степановна не сказала. Взяв школьный рюкзак и попрощавшись с Надеждой, вышла из квартиры. На улице, как обычно, меня уже ожидал невозмутимый Василий.